Глава тридцать пятая. Погруженная в свои мысли, я обратила внимание лишь на то, что Демьян снова забрал мой паспорт. Нам выдали сертификат на общий земельный участок, на котором ярко горели выбитые координаты. Скомканно попрощавшись, мы вышли на улицу. Легкий холодный ветерок гонял по темно-зеленым тротуарным дорожкам, почерневшую прошлогоднюю листву. Мелкие скрюченные треугольные листики с шуршанием носились под ногами, задерживаясь на газонах, запутавшись там в свежей траве. Осмотревшись, я не нашла ничего, что вызвало бы восторг или изумление. Все те же трехэтажные дома с узкими длинными окошками, газончики со скудной травкой необычного ярко-салатового цвета. У нас на земле она была иной. Более сочный и густой. На небе плыли серые тучки, закрывая местное солнце. Но и так понятно, что ничем от нашей звезды оно не отличается. Типичный желтый карлик. А что-то не так. Остановившись, Демьян развернул меня к себе лицом, а потом и вовсе присел передо мной на корточки Что тебя так расстроило, солнышко? Я, пожав плечами, вдруг расплакалась. и, прижавшись к нему вплотную, спрятала лицо, уткнувшись в его шею. — Что стряслось, девочка моя? В его голосе зазвенела тревога. — Почему ты плачешь? Все уже позади. Мы долетели, милая. Что тебя так огорчило? — Здесь все не так, Демьян, — сквозь слезы прошептала я. — Все другое, глупенькая моя. Огромная ладонь накрыла мою макушку. Этот мир будет таким, как ты захочешь. У нас своя земля, мы семья, а остальное подгоним под свои желания. Хочешь, чтобы было как на земле, значит, мы построим дом и посадим вокруг него земные деревья. Выпишем их земли, будут цветы, кусты и животные, кошка или собачка, а может, кроликов заведем. Ты любишь животных, милая? — Люблю, — прошептала я ему в шею. — А хочешь, я построю красивую веранду с широкими качелями. Ты любишь качели? — Люблю, — снова сиплым голосом шепнула я. — А меня? Демьян чуть отодвинул меня от себя и заглянул в лицо. — Меня ты любишь? — Люблю. Я попыталась улыбнуться, но вышло очень жалко. «Я тоже тебя люблю, земляночка моя. Не знаю сам, когда симпатия переросла во что-то сильное и глубокое, но я тебя люблю безумно и безудержно. Я создам для тебя кусочек земли, если тебе так будет проще привыкнуть к этой планете. Хочешь?» Я снова закивала. «Хочу!» Вытерев ладошкой слезы, И вновь прижалась к его большому и сильному телу. «И зачем вам котики?» — раздался совсем рядом обиженный голос Сунира. «Нас, что ли, мало?» Улыбнувшись, я не выдержала и засмеялась в голос. «Действительно, зачем нам котики, если у нас два больших хвостатых и ушастых миранца?» «Все, солнышко, успокаивайся. Все уже хорошо.» «Больше не будет ни грязных коек в общем отсеке, набитом мужиками. Не будет уркских червей и личинок. Никто не станет в тебя стрелять. Ты никогда не увидишь ни шкофов, ни прочую космическую мерзость. Дальше этой системы мы никуда не полетим». «Ты не можешь это обещать. Ты не знаешь, что будет завтра», — тихо возразила я. Я могу тебе это обещать, Анита. Пока жив, я буду рядом с тобой, заботиться о тебе и о наших детках. Все у нас будет хорошо. Я обещаю, земляночка, все будет замечательно. Сейчас мы попросим нашего сопровождающего отвезти нас к кораблю. Потом мы полетим домой, на наш участок. И знаешь, что мы там сделаем в первую очередь? Не знаю. честно призналась я а ты подумай с хитрецой в глазах провокационно произнес демьян определим где будем строить дом попыталась угадать я нет протянул мой муж осмотрим участок снова сделала предположение я нет демьян покачал головой думай они то стартхова думай я не знаю расстроенно призналась я — В голову ничего не приходит. — А я знаю, — весело махая хвостом, сообщил Радхар. — Мы будем отмечать создание вашего брачного союза и нашей семьи. — Вот именно, — подтвердил правильность его догадки Демьян. — Мы будем жарить шашлыки, дрова у нас есть и мясо тоже. Ты все еще хочешь пикник, солнышко? — Хочу, — радостно запрыгала я на месте. — И вот еще что. Мой муж с серьезным видом порылся в кармане и вынул самое необычное колечко из всех, что я видела. Оно явно было сплетено из проволоки, но так умело и изящно, что глаз не оторвать. Надень пока его. А как только мы узнаем, где у них тут ювелирная лавка, я куплю и преподнесу тебе настоящее обручальное кольцо. Колечко отлично смотрелось на моем пальчике. Про себя я решила, когда Демьян подарит мне настоящее, все равно буду носить это из простой проволоки. Оно для меня как символ теперь. Получается, что еще на корабле он думал о нашем браке. И ему не все равно, что кольца не нашел. Решил сделать мне хоть такое. И ведь красивое же, с цветочком. Красная проволочка изящно переплеталась с зеленой, создавая чертания розы. У меня слов не было, счастье распирало изнутри. И уже как-то не важно, что тут асфальт темно-зеленого цвета. И все равно, что деревья на наши березки не похожи. Привыкну ко всему. Главное, что Демьян рядом. Все у нас будет хорошо. Улыбнувшись, я уверенно зашагала рядом с мужчинами, а самой плясать от счастья хотелось. Но ничего, вот прилетим на наш участок, пожарим шашлычков. Интересно, а магазин у них где? Простите, я улыбаясь, обратилась к нашему сопровождающему. Он уже не так враждебно косился на нашу разношерстную компанию. А магазина тут рядом никакого нет? Есть, обрадовал он меня. Все торговые точки сосредоточены пока что в административной части города. Но, насколько я помню, на участке ваших соседей тоже имеется небольшой магазинчик. Там обосновалась большая семья Гурсанов. Со временем они хотят поставить там целый торговый комплекс. Обнадеженная предстоящим походом, пустив маленький на магазин, я прижала ладошки к груди и глянула на мужа. — Я понял, — усмехнулся он. — Моя женщина хочет развлечься. Милая желает магазины. — Угу, — довольно покивала я головой. — Но я же обещала тебе суп, а плитки нет. И кастрюльки тоже. Ради супа я готов лететь куда угодно. И действительно, совсем недалеко от границ нашего участка обнаружилось небольшое одноэтажное здание со скромной вывеской «магазин». Ни название, ни хоть какого-то намека на то, чем там торгуют. Только горы коробок на улице. И пустых, и с товаром. Пристроив корабль на нашем участке... Мы пешком прошлись до будущего супермаркета. Путь оказался близкий. Стоило нам открыть дверь и пройти внутрь, как к нам навстречу понесся маленький ржеволосый ураган с воплем. «Дядя пришел!» Ошарашенно я смотрела на человеческого малыша, повисшего на ногах столь же опешившего Демьяна. «Привет, пацан!» Наконец отмер он и, нагнувшись, поднял мальчугана. А ты подрос и поправился. Вот какой тяжелый, и не удержу. Демьян сделал вид, что руки не выдерживают тяжести, и мальчишка счастливо зашелся в смехе. Здравствуйте. Навстречу нам из-за прилавка вышла знакомая женщина с цветными волосами. Она тоже признала нас и теперь улыбалась открыто и приветственно. Вот уже и не ожидала вас еще когда-либо увидеть. Мы два дня назад прибыли, спрашивали о вас. Но сведений не было. — Здравствуйте, — поздоровалась я в ответ, — а мы ваши новые соседи. Нашей семье отдали участок напротив вашего. Из подсобной комнатки вышли еще трое серокожих, похожих друг на друга, мужчин Гурсанов. Все знакомцы с корабля. Шуэхар обещал нам хороших надежных соседей. В приветствии, пожав руки Демьяну и Миранцам, признался один из них. «Рад, что он не подвел!» «Быстро вы тут развернулись!» Радхар внимательно оглядывал товар, пока просто сваленный на полках. «Мои братья прибыли намного раньше нас, а мы, сербы, задержались!» Мужчина придвинул жену к себе и приобнял. «Решили проследить за погрузкой товара. Логистическая компания нас сильно подвела. На свой рейс до Аюты мы в итоге опоздали». «Решили добраться сюда с пересадкой через Борде, на крейсере Омхов. Никогда себе этого не прощу. В какой-то момент я подумал, что все, не выживем». Мужчина крепче придвинул к себе супругу. Чудо, что с крейсера выбрались. Потом нарвались на станцию, полную шкофов. Еле ноги унесли. Надо бы сообщить о ней. «Не надо», — Демьян криво улыбнулся. Если вы о той, что в системе лаврак, то ее уже нет. — Как нет? — не поняла Эрбе. Она удивленно захлопала глазами. — А где же она? — Взорвалась, — с милой улыбкой ответил Демья. Услышав такие новости, гурсыны засмеялись. — Мы-то выбрались оттуда, потому что отчет засекли. Да и шестеро нас было на корабле. К нам не сунулись, бродили по темным коридорам псы эти. А вас, я так понимаю, недооценили. И как? Станция совсем взорвалась? Или частично? Совсем. Восстановлению не подлежит. Все так же мило ответил мой муж. Лар, это те страшные звери? Женщина взволнованно сжала кулачки. Да, душа моя, те самые. Они такие жуткие. Я все время ждала, что они бросятся на нас. Значит, станции больше нет? Демьян утвердительно качнул головой. «Как же вы отбились?» В голосе Эрби звучало удивление и любопытство. «Моя Анита перебила часть стаи шкафов и одного из хозяев», сдал меня Демьян. «Вы?» Глаза женщины, смотрящей на меня в упор, стали больше. «Чего не сделаешь ради спасения своего мужчины?» Пожала я плечами. В помещении на секунду стало тихо. а потом захохотали все. И смех был столь заразителен, что смущенно улыбнулась и я. «Достойная женщина», похвалил меня один из мужчин. Они распаковывали коробки и слушали наш разговор. Обняв Демьяна, я с любопытством рассматривала их. Сразу бросалось в глаза наше генетическое сходство. Те же черты лица, высокий лоб, ярко выраженные надбровные дуги, схожая форма разреза глаз, только радужная оболочка у них заполняет почти все пространство. Прямой нос, тонкие губы, выдвинутый вперед подбородок. Различия наблюдались в мелочах. Если бы не пепельно-серая кожа, выразительные глаза, почти лишенные белковой оболочки и некоторая диспропорция мужских фигур, их можно было бы спутать с человеком. Но слишком широкие плечи и узкие бедра Безошибочно выдавали в них не людей, даже в толпе. Люди и гурсыны прекрасно подходили друг другу, и при помощи небольшого вмешательства их дети рожались здоровыми и крепкими. Именно поэтому гурсыны так рады были представительницам нашей расы. Мы для них потенциальные невесты. Вы уже женаты? Если нет, поторопился бы ты, марионер, — негромко пробормотал Лар. — Наши они ней прознают, охота начнется. — Шуэхар не предупредил? — Здесь, на Аюте, очень много холостяков. Вы же наверняка знаете, что у нас мужчин рождается в два раза больше, чем женщин. Мы колонии открываем, чтобы заманить женщин, так что береги свою девочку. — Шуэхар! — Тимьян недовольно рыкнул. — Нет, не предупредил. Он решил первым заменить меня собой. о -у. эрби хитро улыбнулась это он не подумав но вы женаты да и у нас через несколько месяцев будет малыш поделилась я нашей радостью поздравляю это так замечательно нашему эрику очень нужен друг женщина ласково пригладила волосики рыжеволосому мальчугану это действительно хорошие новости лар с уважением глянул на меня да у нас праздник Отмечаем создание новой семьи, — признался Радхар. Вот зашли к вам кое-за какими мелочами. Тогда милости просим, — Лар указал на многочисленные полки. Выбирайте лучший товар на прилавках. Если что не найдете, спрашивайте. Мы еще не весь товар распаковали, многое в пути. Гурсон как-то виновато глянул на жену. — Я благодарна вам, Демьян, за оказанную вовремя помощь. и за сынишку он как подарок за все пережитое я буду рада если мы станем дружить с семьями моему мальчику она подняла приемного сына на руки нужны будут друзья надеюсь наши дети будут расти вместе и радовать нас мы будем рады вам всегда открыто улыбнулся демьян я же тихо радовалась что у меня нашла здесь пусть и не подруга но хотя бы хорошая знакомая Выходила из магазина я, прижимая к груди новенькую кастрюльку и сковороду. Миранц, загруженный по самые уши, волокли кипу пакетов с продуктами, а Демья, гордо вышагивая позади нас, нес настоящую плиту со встроенным духовым шкафом для запекания. Вот теперь жизнь и правда налаживается. Мой живот счастливо бурчал в предвкушении первого с момента моего ухода из родного дома настоящего ужина, а в голове проносились один за другим рецепты приготовления мяса. Мой новый мир больше не казался мне чужим и неправильным. Все будет хорошо. В это я окончательно поверила. Построим дом для нас с Демьяном и отдельно для Миранцев. Разобьем на участке сад и огород. Чуть дальше мужчины воздвигнут ремонтную мастерскую и несколько складов для товара, ангары для кораблей. а первый заказ был уже в нашем кармане. Будем помогать соседям с их торговым домом, возить для них товар. Чуть не дойдя до трапа нашего корабля, я замерла на месте. Прямо под моей ногой распускался, словно бабочка, сидящая на земле, цветок. Безумно яркий и красочный. Да иной, без стебелька и листочков, но такой красивый. Засмеявшись, Я поняла, что мой мир восстал из руин. Теперь у меня есть все для того, чтобы быть счастливой. Любимый муж и малыш, который родится через несколько месяцев, рядом друзья. Жаль, что мамы нет. Ее мне всегда будет не хватать. Только ее любимый и родной никогда не будет рядом.